Аудиокнига издательства Синбад. Джоди Чапман. Другая жизнь. Перевод с английского Александры Самариной. Читает Александр Васильев. Грегу и Роману. реми и Вэлу. Ты никогда не задумывалась о том, что жизнь — это череда воспоминаний, прерываемая лишь мимолетным сейчас, которая проносится до того стремительно, что порой и заметить не успеешь. Теннесси Уильямс Часть первая 2018 В первый раз ничего не вышло. Утром, в канун Рождества, мой младший брат выбросился из окна своей манхэттенской квартиры. Пролетев семь этажей, он упал прямо в контейнер, засыпанный четырехфутовым слоем снега. Этот самый сугроб его и спас, изрядно смягчив падение. Метель не прекращалась всю ночь, и к утру снег, не успев заледенеть, был еще мягким. По той же самой причине брата нашли только три часа спустя, когда уборщица вошла в пустую квартиру и обнаружила, что окно распахнуто настежь Семь этажей, четыре фута снега, три часа неподвижности и небо перед глазами. Не самая выигрышная комбинация, как ни крути. Мне позвонили ближе к вечеру, незадолго до того, как в Лондоне начинается час пик. День прошел за бесконечными совещаниями, в душных переговорных, напрочь лишенных окон. Надежды успеть на поезд раньше восьми у меня не осталось, и я уже представлял, какой скандал ожидает меня дома. Но тут в стеклянную перегородку постучали, и Джеки поманила меня к себе. «Ник, беда», — сказала она, когда я высунулся в коридор и протянула мне телефон. Я схватил его, не обратив внимания на дверь со всего размаха, ударившую меня по плечу. Когда я двенадцать часов спустя вошел к брату в палату и увидел его, окруженного мониторами, перед глазами тут же возникла картина из детства. Вот мы с ним, совсем еще мальчишки, играем в доктора и больного. Наматываем на запястье красные шерстяные нитки, которые стащили из маминой сумочки со швейными принадлежностями, и прикрепляем их к картонным коробкам. Мы старательно воспроизводим больничные звуки, протяжный низкий писк приборов, неутешительные прогнозы врача, рыдания жены больного. И вот спустя почти тридцать лет мы вновь затеяли эту игру. Только на этот раз приборы пищат в заправду и никто не плачет. «Ну и видок у тебя», — сказал он. Я кивнул. «А Тилли где?» Сел отвернулся к окну. Мы расстались. Мне сказали, что он раздробил себе всю нижнюю часть позвоночника и теперь парализован от пояса до самых кончиков пальцев. Выжил чудом. Ходить уже никогда не сможет. Доктор произносил эти слова бойко, точно вызубренные перед походом в магазин список продуктов. Но каждая из них пулей вонзалась мне в сердце. Когда Селла наконец выписали, я перевез его домой, на Манхэттен, и обустроил ему в гостиной новую спальню. Отсюда открывался лучший вид во всей квартире. Ни на кирпичные стены и ни на убогие окошки в чужую жизнь. Мне вспомнилось, как он любил подолгу смотреть на небо, когда мы были маленькими. Как мы проводили летние деньки на полях за домом, лёжа в высокой траве и наблюдая за самолётами. Как порой, сидя в машине, наблюдаешь за каплями дождя на оконном стекле, делая ставки, какая из них стечёт вниз первой. Выяснилось, что если слегка развернуть новую кровать... то в окно между высоток Сэллу будет виден кусочек неба. Я так и сделал. Я пропустил обратный рейс и пробыл в Нью-Йорке почти четыре месяца. Иногда мы с Сэлом смотрели телевизор, иногда играли в карты, а порой просто сидели и молчали, точно ожидая чего-то. Я никуда не выходил из квартиры, пока не придет уборщица и не подменит меня. Первые дни я подумывал отказаться от ее услуг, но Глория быстро стала моим спасательным кругом. шансом глотнуть свежего воздуха и увидеть хоть что то кроме стремительного уядания моего брата я приноровился просчитывать все заранее приучил себя плотно закрывать все окна в доме, а если уж открыл одно всегда стоять рядом риски пожара от этого возрастали, но все равно они были существенно ниже чем вероятность рецидива. я выбросил бритву и впервые почти за десять лет отрастил бороду а еще избавился от ремней надежно спрятал ножи, приучил себя терпеть головные боли. Полагаться на волю случая в моем положении не приходилось. Я забрал у Сэлла мобильник, теперь он лежал либо на полке в комнате, либо на кухне. Он просил его редко, но я все равно следил за тем, чтобы телефон не разряжался, на случай, если он вдруг передумает. По меньшей мере раз в день трубка разрывалась от звонков Тилли. Сэлла, они, казалось, нисколько не интересовали, и через несколько недель, когда мобильник в очередной раз зазвонил, я и вовсе отключил звук. На экране высветилась ее фотография — кокетливо оголенное плечо, драматичный взгляд несчастной инженю. или не трудно было догадаться, что она сама выбирала этот снимок. Я смотрел на нее и кипел от ненависти, борясь с желанием разбить экран вдребезги Но терпеливо дождался, пока вызов завершится. однажды вечером под конец особенно напряженного дня за который мы с братом не перекинулись ни единым словом я схватил с кухонного стола вибрирующую трубку отошел подальше от двери в гостиную и нажал ответить чего тебе? — с альваторы милый мой бедняжечка ее голос с заметным акцентом точно острый нож вспорул тишину который вот уже месяц полнилась квартира это его брат а а Она замялась на мгновение. «А Сальваторе рядом?» «Он не хочет с тобой разговаривать, Матильда», — ответил я. Она терпеть не могла свое имя, и я прекрасно знал об этом. «Передай ему, что я очень скучаю. Мне безумно захотелось выкинуть мобильник в окно, чтобы голос Тилли потонул в снегу. Еще что-нибудь? Передай, что... что я не могу без него». Ее четки звонко стукнули о динамик, и мне живо представилось как она прижав телефон к плечу поправляет волосы глядя в зеркало и что я поррвласьчетом потому что никого не смогу полюбить так же сильно как моего сальватора обязательно передай ладно котик матильда а не звони сюда больше пожалуйста сказал я и со всей силы швырнул трубку опал тихо выругавшись а после застыл ожидая оклика но его так и не последовало с приходом тепла, и сам город, казалось, смягчился и оттаял. На деревьях вдоль асфальтовых авеню набухли почки, а прохожие сбросили наконец конец пальто и дутые куртки. По ту сторону окна все с облегчением встречали весну. А поэту мы с Глорией продолжали свое неусыпное бдение. В начале апреля в нашем с братом общении наметился сдвиг. «Произошло это по моей вине». точнее, из-за моей нелепой тяги к единению. В букинистическом отделе книжного на углу 12-й улицы и Бродвея я наткнулся на небольшой сборник стихов Лангфелло. Домой я бежал со всех ног, мне не терпелось поделиться с Селлом своей находкой. «Вот это помнишь?» спросил я, передав ему книгу и ткнув пальцем в заглаве одного из стихов в самом верху страницы. «Детский час». Помнишь, как папа его чуть ли не в лицах разыгрывал? Нас потом еще долго бессонница мучила. Сэлл взглянул на заглавие и ничего не ответил. «Ну, что скажешь?» Казалось, мой восторг был единственным лучиком света в комнате. «На что тебе сдались эти бесконечные воспоминания?» На ужин я приготовил тосты с фасолью. За зиму я поднаторил в кулинарии, решив посвятить время вынужденного заточения поварским экспериментам, а заодно хоть как-то разнообразить череду мрачных дней. Так я освоил довольно хитрый рецепт рататуя, по очевидным причинам я готовил его из овощной нарезки, купленной в магазине, и научился делать суфле как заправский кондитер. Но в тот вечер, я, взяв пример из брата, решил особо не заморачиваться. Выразить свой гнев словами я не мог, и потому показал его делом, с громким стуком опустив под нос тостами на надкроватный столик. Сел поднял на меня изумленный взгляд, и я вдруг стал сам себе бесконечно противен. Однажды ночью я проснулся от его плача и, пошатываясь со сна, поспешил в гостиную. Сел, приподнявшись на локтях, смотрел на свои безжизненные ноги и рыдал, как младенец. Когда я обнял его, Кожа у него была холодная и влажная, а футболка насквозь мокрая. «Я так больше не могу», — задыхаясь от рыданий и всхлипывая, точно маленький мальчик сказал он, — «не могу больше смотреть на нее. Стоит мне только зажмуриться, и она тотчас же тут, перед глазами, и всякий раз молчит. А мне бы так хотелось, чтобы она заговорила, чтобы я снова услышал ее голос. Где она?» Я знал. Он спрашивает вовсе не о Тилле. Без понятия, Сэл. Мы с ней еще увидимся? Я пожал плечами. Может быть. А может и нет. Не знаю. Сэл всегда отличался пытливостью. Когда мы еще были подростками, тетя Стелла устроила нас к себе в офис на подработку. Работала она в страховой компании, где нам первым делом велели заносить данные о новых клиентах в электронную базу. Стажировать нас поручили женщине по имени Мэнди, заунывным, как погребальная песнь, голосом. У нее была густая копна волос, явно переживших химическую завивку, а еще она носила круглые, как бутылочные крышки, очки. Всякий раз, когда она готовила кофе, наливая воду из кулера, висевшего на стене, осадок вспенивался и поднимался на поверхность. Получив такое вот угощение в свой первый рабочий день, Селл сделал вид, будто его вот-вот стошнит. «Лучше убрать эту гадость», — скривившись, сказал он. «Да нет, мне и так нравится», — ответила Мэнди, причмокнув губами. «Похоже на капучино». Пока мы вбивали информацию в базу, Мэнди сидела рядом и давала нам указания, шумно потягивая кофе. «Не старше сорока, нам она тогда казалась настоящей старухой». На этой должности она проработала уже не одно десятилетие и явно была очень ею довольна. Ее хомячьи щечки подрагивали от восторга. Так сильно ее радовала мелочная власть над нами, которой ее наделили. Вписываете имя, выбираете из выпадающего списка звание или титул, нажимаете на кнопку «Далее», потом вбиваете адрес, добавляете индекс в одноименное поле, «Ставите галочку в маленьком квадратике и опять жмете «Далее». После этого...» «Но для чего?» — поинтересовался Сэл. «Как для чего?» «Для чего этот самый квадратик, в котором надо поставить галочку?» Мэнди нахмурилась. Вид у нее сделался крайне сосредоточенный, как у человека, который мучительно обдумывает ответ. «Так положено?» «Нажатие включает какую-то опцию», уточнил Сэл, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. «Или как? Что дает этот квадратик? И галочка? Точнее, зачем ее ставить? И что будет, если этого не сделать?» Мэнди беспокойно заёрзала в кресле. Ей явно не нравилось, что разговор принял такой неожиданный оборот. «Это не важно, просто так надо. В этом квадратике всегда ставят галочку». Сэл старательно избегал моего взгляда. Шумно, разочарованно выдохнув, он вновь развернулся к монитору. «Ладно, проехали. Но, как по мне, нам бы неплохо знать, что тут к чему и зачем». После той стажировки Сэлл ни разу не работал в офисе. Но поток «зачем да почему» так и не иссяк. «Расскажи мне о ней», — попросил он теперь, смяв в руке край одеяла. «Я уже начинаю забывать подробности, и это невыносимо». Расскажи все, что помнишь. Я слегка отстранился. Не понимаю, чего ты от меня хочешь. Правды. Я хочу правды. Пожалуйста. Я сглотнул ком, подступивший к горлу. Помнится, не так давно я заводил разговор о папе. О нем я говорить не хочу. Да и ты не горишь желанием. Почему о самом главном ты всегда молчишь? Я посмотрел в окно. на улицу, по которой плясал желтый свет фар. В полумраке мерцали неоновые вывески. По ту сторону плотно закрытых окон жизнь продолжалась. Сэлл потер глаза костяшками пальцев. «Мне нужно с ней увидеться. Нет больше сил ждать». Он кивнул на свои ноги, укутанные одеялом. «Погляди на меня. Ну что мне еще остается?» «Ты же знаешь, она очень тебя любила», — сказал я, помолчав. Я сидел на краю кровати и смотрел на ночной город, освещенный тысячи лампочек. «Ты ни в чем не виноват. В жизни всякое бывает». сэл посмотрел на меня, как на полного идиота. «Неужели спустя столько лет ты так ничего и не понял?» — спросил он. «Это я во всем виноват. Я один». «Если бы я только знал, что это наш последний разговор...» Непременно обнял бы села прижал к себе эти изуродованные ноги и ранимое сердце. Непременно убедил бы его, что еще не все потеряно. Наплел бы всякой чуши о птицах, которые поют и в клетке. И обязательно повесил бы замки на все до единого шкафчики в доме. Но вышло иначе. Я уснул, свернувшись калачиком у него в ногах, а утром, когда в назначенный час, как обычно, пришла Глория, Принял душ и решил пройти несколько кварталов до кондитерской на Спринг-стрит и купить любимые пирожные Селла. Перед выходом я пересек гостиную. брак тогда крепко спал, а утреннее солнце золотило его светлые волосы. На нью-йоркских улочках зной уже набирал силу. Я перешел на другую сторону дороги, в тенек, и поравнялся с двумя девушками лет девятнадцати, одетыми в летние платья. Одна из них смеялась над шуткой спутницы, И я невольно обернулся им вслед подумав о том что в жизни горе всегда идет рука об руку с красотой и тут уже ничего не поделаешь на обратном пути у меня зазвонил телефон это было где то в девятом часу выяснилось что ко мне подъехал курьер вот только наотрез отказался подниматься на седьмой этаж за подписью получателя глория зная что он привез мне важные документы с работы быстро проверила окна и спустилась вниз чтобы забрать их По ее словам, она отсутствовала минут шесть, не больше. За это время мой младший брат скатился с кровати, протащил свое изувеченное тело по ковровому покрытию пола на тесную кухоньку, открыл шкафчик под раковиной, взял бутылку с остатками жгучего моющего средства, открутил крышку и выпил все до капли. «Я часто вспоминаю тот роковый день». свой дурацкий восторг от сборника стихов и общих воспоминаний, лицо брата, когда я раздраженно поставил перед ним под нос, и то, что последним, чем я попотчевал его в этой жизни, были тосты с фасолью, черт бы их побрал. Знаю, многие любят Нью-Йорк. Он живет в каждом из нас. В рождественских фильмах, увиденных в детстве, в строках Боба Дилана — и других ныпокойных битников в селе, который приехал в этот город отдохнуть и остался навсегда и во всех тех кто поговаривает о возвращении даже те кто никогда здесь не бывал говорят о нью йорке так будто знают его как свои пять пальцев признаться и я мечтал что однажды сюда приеду что мы тут же отправимся гулять у ратуши и будем держаться на улице за руки что я полюблю это место ведь его так любила она В моих мечтах о Нью-Йорке она всегда была рядом, а я чувствовал себя победителем. Вот только приехать сюда мне пришлось ради спасения брата, а уехать с его телом в гробу. Я не оправдал возложенных на меня надежд, а город обманул мои. Знаю, многие любят Нью-Йорк, а я его ненавижу.